Зерно сомнения. Вот тогда оно и зародилось в моем сознании. С тех пор я стал смотреть видеоролики НАСА внимательнее и с меньшими эмоциями. По мере того, как розовые очки постепенно сползали мне на нос, я стал замечать несоответствие и в других эпизодах. Астронавты вместе с рюкзаками весили менее 34 килограмм на Луне, но умудрились оставить глубокие следы в лунном грунте. В то же время выбросы из сопел ракетного двигателя, который опустил 15-тонный посадочный модуль на поверхность Луны, не только не оставили воронки, но даже не сдули пыль с места посадки. Кроме того, на Земле отчетливые следы могут появиться только при наличии увлажняющего элемента, но на Луне нет влаги. Недавно я прочитал книгу Уильяма Брайана «Лунные врата» и нашел подтверждение своим подозрением. Флаг действительно колыхнулся на церемонии его установки во время миссии Аполлон-14. Автор взял этот видеоматериал в 1980 году из Голливудской кинохроники. Когда луномобиль двигался по поверхности Луны, Пыли и гравий выбрасывались вращающимися колесами назад и падали на поверхность волнами, как на Земле, где более легкие частицы дольше остаются взвешенными в воздухе, которого на Луне нет по определению. По сути, единственными материальными доказательствами того, что мы были на Луне, являются фото и видеоматериалы, а также собранные 380 килограмм лунных камней. Но эти камни сами по себе, не подкрепленные реальными фотографиями с Луны, бессмысленны, потому что они легко могли быть состряпаны в лабораториях НАСА под воздействием высоких температур и давления. Я занялся внимательным изучением всех снимков НАСА, какие только смог раздобыть, и обнаружил, что почти на всех общедоступных фото- и видеоматериалах заметны неувязки. Фотографии, которые вы найдете в этой книге, были опубликованы и ранее. Съемка велась лучше в то время камерой Хассельблад. Я спросил себя, зачем подделывать фотографии события, которое произошло на самом деле? Поэтому я их называю спецэффектами. Однако там, где для создания похожих на реальность фантазий Голливуд нанимает только профессионалов самого высокого класса, НАСА, по-видимому, использовала любителей, которые пытались воссоздать ослепительный солнечный свет на Луне, используя прожекторы в темной студии. Многие снимки имеют сходящиеся тени, которые означают наличие двух или более источников освещения. А ведь Солнце отбрасывает только параллельные тени, будь то на Земле или на Луне. Присмотритесь к фону большинства фотографий НАСА, вы увидите отчетливую границу, за которой все становится гладким и невыразительным. Это явный признак студийной съемки. На всех снимках американский флаг хорошо освещен даже если находится в тени лунного модуля. Кроме того, НАСА ни разу не запечатлела ни звезд, ни планет. Причина проста. До начала эпохи компьютеров точное расположение звезд было бы невозможно смоделировать с точностью достаточной, чтобы обмануть даже астрономов-любителей.